Глава 22. Мы еще некоторое время кружим по городу, чтобы убедиться, что за нами нет хвоста. И только потом Деймон велит водителю ехать к торговому центру. Зачем тебе артефакт для снимков? спрашивает он, сощурившись. Молодому дракону явно любопытно. Я планирую стать журналистом. А до того потренируюсь на императорском отборе. Уверенно, мой благоверный и его любимая Клэр Руш предоставят массу материала». Дэймон усмехается и помогает мне выбраться из Кэба. «В Дургаре есть скандальные издания, освещающие жизнь столицы и двора. Эдриан никак их не закроет, потому что его отец дал прессе относительную свободу». «И как он с ними борется?» — с интересом спрашиваю я. «С помощью официальных изданий, конечно». Дургарский вестник будет освещать отбор, восхваляя Владыку и его прекрасную избранницу Клэр Руш. Я кривлюсь, а Деймон уже увлекает меня к парадному входу в центр. Бери самый современный артефакт и обязательно производство мастерской Шарсо, советует Деймон. Они движущиеся сцены снимают, и звук записывают. Ого, так я могу получить сразу и диктофон и видеокамеру в одном флаконе? За чудо техники я отдаю 200 горей, и у меня остается еще столько же. Воспользовавшись ситуацией, я покупаю и несколько приличных платьев, а еще туфли и сумочку. Все это понадобится на отборе. — Я не уверен, что тебе стоит рисковать и снова встречаться с Императором в образе незнакомки, — предупреждает Деймон, когда мы подъезжаем к салону Ви. — Эдриан — дракон, он может быть жесток и непредсказуем, когда почуют пару. «Пожалуй, соглашусь. Киваю и тяжело вздыхаю. Я неплохо щелкнула мужу по носу и даже заработала, но дальше так рисковать не хочу. Пусть император ищет даму в маске по всему городу, если Клэр его не отвлечет, конечно. А я должна подумать о том, как быть со своей драконицей». Возвратив в Ви одолженные вещи, Я от всей души благодарю ее, и мы обнимаемся на прощание. Все хотят, чтобы ты стала настоящей женой императора, его истинной владычицей Дургара, тихо произносят Ви и косится на Дэймона. Но это решение ты сама должна принять, Мари. До храма, в котором спрятан тайный ход, меня провожает Дэймон. Мы молчим всю дорогу, а я обдумываю слова Ви. Она права. Я должна сама выбрать свою судьбу, даже если помогу драконам вернуться в небо. В моих покоях никого нет, так как служанки и камеристка заходят сюда очень редко. Кажется, они боятся заразиться от непутевой деревенщины, которая скоро умрет. Я аккуратно занавешиваю вход в подземелье гобеленом. Дверь прорезана на виду, прямо в будуаре, но служанки ее не видят так же как и молящиеся в храме не видят выход из дворца. Миссис Лойд объяснила мне, что тайные проходы зачарованы, и доступ к ним имеют лишь избранные, члены императорской семьи и приближенные к ним люди. Сама старушка получила право пользоваться подземельями от самой императрицы. Именно поэтому рушие стремятся убрать меня из дворца. Я очень много знаю, констатировала она. Я растираю плечи в попытке снять напряжение вечера и забыть горящие и страшные глаза Эдриана. Этот дракон волнует меня, пробуждая пугающие инстинкты. Их природу я сама никак не определю, поэтому и тревожусь. Вот же попала в переплет. Присаживаюсь в кресло у камина и открываю записи Ви, чтобы хоть немного отвлечься. Но там меня ждут неутешительные новости. Я узнаю, за что боги лишили драконов крыльев. Хитрющий бог всех миров. Ты снова пытаешься обвести старших братьев вокруг пальца? Если божок предложит Эдриану власть над мирами, тот согласится? Поднимет своих генералов и полетит захватывать Вселенную? Я не могу такое представить и смеюсь. Эдриан Шейн тот еще мерзавец, но на безумца не похож да и генерал его тоже вроде адекватные ребята. Отложив записи, подтягиваюсь и обдумываю планы на завтра. Пришло время повидать Анну Грехом, имеющую в Торне обширные связи. Уже предвкушаю горячий душ и жмурюсь. Ванная комната у меня шикарная. Позолоченные краны, мрабранные скамьи и фарфоровые чаши расслабляют одним только своим видом. Скинув платье, Пораскальзываю в ванную, уставленную зеркалами. И в этот момент получаю неожиданный сюрприз. Когда, забираясь под душ, вижу в отражении свою спину. А по ней струятся золотистые силовые линии, складывающиеся в узор крыльев. Боже, у Эдриана такой же. Мари видит магические потоки, это я уяснила. Но почему линий не было на моем теле раньше? Я бы точно заметила. Кручусь на месте, чтобы разглядеть получше это безобразие. Какой ужас! Если я не уберу это, Эдриан меня разоблачит, унюхает драконицу, и... Месть моя накроется медным тазом. Он просто возьмет меня силой, и я ничего не смогу поделать. Он способен на такое? Я не знаю. Начинаю мягко массировать кончиками пальцев золотые лучи на плечах. Только до них получается нормально дотянуться. «Нам нельзя показываться милая», — убеждая свою внутреннюю драконицу. «Потерпи. Ненадолго спрячься». Будто, вняв моим увещеванием, линии бледнеют, а прилив энергии идет на спад. Сейчас я понимаю, что эта драконица подарила мне те яркие ощущения в казино. Постепенно выравниваю дыхание и продолжаю беседовать со своей глубинной сущностью. «Ты не должна слабеть, но проявляться тоже опасно. Ты пока поспи, ладно? А я буду кормить себя магией. Я действую инстинктивно, но как будто выбираю правильный путь. Фух, мраморный пол холодит ступни, но после горячего душа прохлада приятна. Растираясь махровым полотенцем и кутаясь в большой пушистый халат. В комнате же меня ждет неожиданный ужин. Император вернулся злой и заперся в библиотеке, сообщает миссис Лойд. А завтра начнут прием девушек из народа. Леди Руж будет отбирать бедняжек в западном зале. С этими словами старушка прощается со мной, пояснив, что у нее еще дела. Обновки спрячьте в зачарованный сундук. Я велела сегодня принести его к вам в комнату. Кроме вас никто его не откроет. Оглядываюсь и замечаю у окна новый предмет обстановки. покрытый резьбой массивный сундук. Миссис Ллойд учит меня, как пользоваться артефактом. И уходит, оставив укладываться спать. Но нормально поспать мне не дают. Где-то в середине ночи в дверь ломятся. В панике... Подскакиваю в постели и, накинув халат, выбегаю в приемную часть покоев. А там уже бушует кларуш. «Я знаю, что я дрену тебя!» — кричит она, а потом вдруг растерянно моргает и вглядывается в мое лицо. «Ах, она изменения заметила!» «Да-да, я только что вылезла из-под одеяла, но все равно выгляжу отлично. Исчезли сухие кожи и потрескавшиеся губы. Волосы блестят и заплетены в толстую косу. Клэр грубо толкает меня в плечо и пробегает к спальне, распахивая дверь. Но не увидев в моей постели императора, возвращается. Смотрит зло, пристально. «Я ведь обещала, что...» Она прикусывает язык, видимо, осознавая, что я все таки жена владыки, а не абы кто. Клэр больше не уверена в себе так, как в тот день, когда обещала ломать меня. Я буду бороться за свою любовь, — заявляет она пафосно, — а ты, ты подохнешь. Она победно улыбается и стремительно покидает мои покои.